Глава 12. Время шло. Осеннее тусклое солнце пробивалось сквозь облака. Стало немного теплее, и туман рассеялся. Дорога перешла в узкую тропу. Среди серых стволов мне мерещились тени, хотя, скорее всего, это были дикие животные. Один раз мы даже увидели косулю. Красивое, грациозное создание, Осторожно следила за нами издалека, а потом и вовсе сбежала. Ноги постепенно наливались тяжестью. Рюкзак давил на плечи. Я с сожалением отметила, что начала уставать, а ведь мы не прошли и половины пути. «Помочь?» — коротко спросил итон когда я в очередной раз оттянула лямки. «Нет, все в порядке. Я должна была показать, что справлюсь сама. Да и Борс не упустит возможности, Сказать какую-нибудь колкость, если увидит, как кто-то несет за меня вещи. Но усталость продолжала накапливаться. Чудом я дотерпела до первого привала. Мы разбили его на небольшой стоянке из поваленных деревьев. Я опустилась на ближайшее бревно и вытянула ноги. Они нещадно ныли. По внутренним ощущениям время приближалось к обеду. Темнее часов шесть, а значит... «Нам еще идти и идти». «Не витай в облаках», — неодобрительно сказал Борс, проходя мимо. «Парни, кто-нибудь, покажите ей, как правильно собирать походный рюкзак». Итан опустился рядом. «Давай разбирать». Пока он пил из фляжки, я вытащила все содержимое. Водонепроницаемую подстилку не нужно класть внутрь. Ее сворачивают и цепляют снаружи объяснил он, указав на ремешки внизу рюкзака. Я сделала, как он сказал. А теперь спальный мешок. Постепенно рюкзак наполнялся. Моя основная ошибка была в том, что самые тяжелые вещи я клала вниз, а нужно было ближе к верхней части спины и лопаткам. Я потянулась за запасом еды и заметила рогатого зайца. Вольпертингер сидел поодаль и не сводил осоловелого взгляда с мешочка с орехами. Судя по форме и размеру рожек, это был еще совсем юный самец. Я потянулась рукой к кульку с едой, но маленький прожорливый монстр начал топать задней лапой по земле. «Не бойся, Фейн, неизвестно ни одного случая, чтобы Вольпертингер загрыз насмерть человека», — хмыкнул Борс, когда я вздрогнула и одернула ладонь. загрыз не загрыз, но покусали эти рогатые многих», — рассмеялся один из боевиков. Кажется, его звали Хейс. Он частенько сидел с Даном на лекциях по истории магии. Я отвлеклась. Буквально на долю секунды перевела взгляд на борзы, но этого было достаточно, чтобы заяц схватил мешочек и бросился на утек. Я подскочила, думая его догнать, но меня остановил строгий оклик. «Фейн, ты куда это собралась? Я, что ли, разрешение давал носиться по заповеднику за пьяным зайцем?» Издевался Борс. «Все. Ускакал твой паек. Поздравляю, парни. Теперь ваш рацион будет урезан». На этот раз не смеялся никто. Все хмуро смотрели на меня из-под Если до инцидента я была чем-то вроде того же Вальпертингера в группе, над которым можно посмеяться, то теперь во мне отчетливо видели обузу. Мои плечи опустились, я судорожно вздохнула и напомнила себя о главной цели. Плевать, что все думают обо мне. Главное — спасти одного бессовестного боевика, который все это время сверлил меня взглядом, словно я могла по повелению одной его мысли перенестись в академию. Привал закончился. Мы снова двинулись в путь. Поджав губы, я шла со всеми, запретив себе жаловаться на боль и усталость. Рядом шагал Олд. Он явно был не в восторге от обязанности следить за мной. Заповедник жил своей жизнью. В кронах деревьев щебетали птицы. Все чаще встречались беспечные рогатые зайцы, свалившиеся спать прямо на земле. Я с жалостью смотрела на бедолаг. Подозреваю, у многих с наступлением темноты съедят хищники. — Не отставай, — сказал Олд, когда я замедлила шаг. После того, как Итан помог мне собрать рюкзак, его стало немного проще нести, но ноги все равно ныли. Я не привыкла много ходить, тем более с лишним грузом. «Стараюсь», — буркнула я и ускорила шаг. «А что мне еще оставалось делать? Только проявлять силу воли и не ныть. Будьте начеку, парни». «Поблизости жало рыси», — скомандовал борс. Боевики переглянулись и, не сговариваясь, достали из ножен клинки. Я встрепенулась. Прилив адреналина добавил сил. Природа вокруг будто замерла. Больше не было пения птиц, и исчезли спрелой травы в Изредка из недр леса доносилась низкая скрипучая рявканье. На стволах деревьев встречались следы от когтей. Вверх на два часа, сказал один из боевиков. Я повернула голову и сперва ничего не заметила, но через несколько секунд уловила движение среди высоких крон и пожелтевшей листвы. Там высоко жала рысь. Перепрыгнула с одной раскидистой ветки на другую. Спустя минут 15 дикая кошка так и не предприняла попыток напасть, но неустанно следовала за нами. Я постеснялась спросить, почему. Да и не хотелось отвлекать лишний раз ребят. Чувствовалось, что все на взводе. Но долго испытывать страх нельзя. Усталость взяла свое, и вскоре единственное, о чем я думала, это размеренные шаги, которые никак нельзя было прекращать, иначе... Иначе я свалюсь прямо посреди дороги. Ко второму привалу я окончательно выбилась из сил. На этот раз удобств не было, и я плюхнулась на подстилку под спальный мешок. Борс выделил двух ребят следить за периметром, пока остальные переводили дух. А у меня появилась еще одна проблема. Я хотела в туалет. И что-то мне подсказывало, что тихо уходить со стоянки в кустике не стоило. Тем более, когда поблизости бродит жало-рысь. Парни решали эту проблему просто. Отпрашивались подвое, да и далеко отходить им не требовалось. И так, предвкушая новую порцию унижения, я подошла к Борзу. «Мне нужно отойти по нужде», — сказала я тихо, чтобы никто, кроме него, не расслышал. «Ваймс!» — гаркнул борс, явно не обладающий чувством такта. «Своди Фейн в кусты». Кровь отлила от лица. Фраза преподавателя звучала до ужаса пошло. Такого унижения я в жизни не испытывала. «А можно я ее свожу?» — хмыкнул Том. «Заткнись, иначе по тем кустом тебя и похоронят». Одернул его Дан и бросил мне. «Пошли». Я оставила рюкзак и с гордо поднятой головой последовала за Ваймсом. «Вы только недолго там?» — насмешливо предупредил Олд. «Да-да, оставь немного сил на обратный путь», — подыграл Том. Больше всего меня возмущало то, что Борс даже не думал просекать сальные шуточки парней. Мы отошли от стоянки. Дан огляделся по сторонам и кивнул в сторону Орешника. Я замялась, так как впервые оказалась в подобной ситуации и ужасно стеснялась. Нас не будут ждать вечно, Ника. О приличиях нужно было думать до того, как собралась с нами на задание. «Какой же ты несносный», — ответила я и пошла за Орешник. Поняла, что нет смысла зря сотрясать воздух. Да и сил ругаться не осталось. Подсальные смешки мы вернулись на стоянку. Парни вели себя просто отвратительно. Я держалась только, благодаря гордости и упрямству. В конце концов, почему мне должно быть стыдно за их поведение? «Выдвигаемся», — сказал Борс. Ваймс! Ты следишь за Фейн. Итан, замени его. Будешь замыкающим. Я взяла рюкзак. Казалось, после привала он стал тяжелее. И снова меня ждали бесконечные шаги по прелой листве и боль в плечах. Жала рысь вроде бы прекратила нас преследовать, и все немного расслабились. На самом деле, если не считать изматывающего пути, то задание оказалось вовсе не страшным. «До этого я думала, что большую часть пути мы будем отбиваться от монстров. Но все животные держались в стороне. Если не считать ошалевших зайцев, конечно. Тебе надо быть осторожнее. Обычно хищники нападают на самого слабого в стае». Тихо сказал Дан, шагая рядом. «Знаю», — буркнула я в ответ. «Дикие животные обитали не только в заповеднике». Я, может быть, и училась на факультете предсказателей, но в путешествиях с родителями случалось всякое. В лесах Альтавы мы натыкались и на стаи диких волков, и на медведей. Один раз какого-то клоуна боднул кабан, и никто из каравана над ним не смеялся. Кто бы мог подумать, что у фокусников и бродячих артистов больше хороших манер, чем у парней из лучших семей королевства. Усталость тем временем стала невыносимой. Я то и дело сбивалась с шага. Меня пошатывало из стороны в сторону. незаметным мы с Даном из середины колонны оказались в хвосте, рядом с Итаном. «Давай сюда рюкзак», — приказал Дан, видимо, злясь на меня за нерасторопность. «Нет», — отрезала я, не желая проявлять слабость. «Ника, не глупи», — вмешался Итан. «Нам еще идти часа полтора, а то и два». Я махнула рукой, так как не хотела тратить силы на пустые слова. Увы, мое тело лишнее движение не оценило, и под весом рюкзака я начала заваливаться на бок. «Осторожно!» — крикнул Борс. Из-за деревьев выпрыгнула жала рысь. Очевидно, все это время она ждала удобного случая, чтобы напасть на самое слабое звено в цепочке. Все, кто шел впереди, отшатнулись. Только Итан и Дан не отступили. Первый принялся плести чары, а Ваймс, не задумываясь, бросился с клинком вперед. Я же распласталась на земле и почувствовала, как предплечье что-то больно сдавило. рысь достаточно прытко пыталась утащить меня в лес. Подозреваю, если бы не рюкзак за спиной, меня бы уже поднимали на ближайшее дерево. Дан взмахнул клинком раз. Затем второй. Утробно рыча рысь отказывалась выпускать добычу и защищалась длинным хвостом с ядовитым наконечником. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Оглушающий магический импульс ударил по хищнику с двух сторон. Челюсть на моем плече разжалась. Я не видела, но почувствовала, как на земле упала тяжелая туша жалорыси, а затем меня резко подняли на ноги и оттащили подальше от животного. Голова окружилась. Сердце отбивало в груди чечетку и, если бы не защита, давно бы выпрыгнула наружу. Я запоздала поняла, что меня подкашиваются от страха коленки И я из последних сил цепляюсь за Дана. Он поддержал меня и нахмурился. Не говоря ни слова, Ваймс одной рукой обнял меня за талию, а второй стащил с плеч рюкзак. Удивительно, но стоять стало в разы проще. «Что за грох?» — произнес Дан, покачав в воздухе моей сумкой. Пока Борс осматривал рысь, все молчали, отводя взгляд. По щекам Дана заходили желваки. «Привал!» — сказал преподаватель. «Итан, установи защитный купол над рысью часа на полтора. Ей хватит, чтобы очухаться. Сильно мы ее приложили?» да «Фейн и Ваймс, вас нужно проверить на любые ранения, вплоть до царапин. Снимайте защиту». Руки плохо слушались. Но все же я смогла отстегнуть пластины на руках и нагрудник. грудник. Отодвинув ворот трикотажной кофты с длинным рукавом, я заметила синяк в районе ключицы. Слава богам, Ларысь не прокусила защиту. Радость была недолгой. Скривившись, я принялась снова надевать амуницию. «Значит, обошлось», — заключил Борс и, окинув меня взглядом, неожиданно сообщил. «Ну, с почином, Фейн!» «Я думал, когда что-то этакое случится, ты будешь визжать, как девчонка. Обратно-то не хочешь вернуться? Ничего страшного, если ты используешь артефакт, а мы пойдем дальше». «Нет. Признаться, я подумываю перевестись на боевой факультет», заявила я с серьезным видом, хотя руки все еще тряслись от пережитого шока и едва справлялись с ремешками. Черные кустистые брови борза поползли вверх, а затем... Он рассмеялся. «А ты не промах», усмехнулся преподаватель, хлопнув по лопаткам так, что у меня едва не подкосились ноги. «Все, принцесса, привал окончен». «Идем дальше». Я потянулась к рюкзаку, но его перехватил Дан и с легкостью закинул на свое плечо. А ведь у него за спиной уже было ноша гораздо больше и тяжелее моей. Плюс клинок на поясе. Не нужно ради меня идти на такие жертвы. Покачала я головой и хотела забрать свои вещи. Но Дан проигнорировал этот жест. «Отдай, я сама о себе позабочусь». «Ника». Ради всех богов, хватит. Просто иди и смотри под ноги. Так ты не будешь всех задерживать. К сожалению, Дан был прав. Я тянула всю группу назад. От осознания собственной никчемности нижняя губа задрожала. На глаза навернулись слезы. Пришлось прикусить щеку, чтобы не выдать своих чувств. «Спасибо», — произнесла я сухо и пошла вперед. Вскоре все снова свелось к нескончаемому пути и призрачной надежде на отдых. Без рюкзака у меня словно открылось второе дыхание. Идти стало в разы легче, и остаток пути до ночной стоянки мы преодолели без происшествий. На небольшом участке земли, расчищенном от деревьев, имелось кострище. Кто-то выложил его по краям камнями, дабы защитить заповедник от пожара. Все принялись разбивать лагерь. Кого-то Борс отправил за водой и подрядил собирать хворост. Остальные боевики шустро ставили двухместные палатки. Я поняла, почему у них были такие большие рюкзаки, и снова почувствовала себя виноватой. «Получается, все это время кто-то нес палатку для меня?» «Ника, перебери рюкзак», — сказал Дан, ставя у моих ног сумку. «Зачем?» — удивилась я. Послышался смешок и Дан Коршином посмотрел на Уолта. Тому сразу стало не до смеха. Заподозрив неладное, я расстегнула застежки и стала доставать вещи. Неожиданно моя рука наткнулась на нечто твердое. Я извлекла на свет увесистый булыжник. Стало понятно, почему после второй стоянки рюкзак показался тяжелее. И равновесие я потеряла тогда из-за неправильно размещенного в сумке веса. Вспомнилась вся та усталость и боль, которую я испытала, таща на себе этот грохов камень. И мне остро захотелось в кого-нибудь его запустить. Ха-ха. Я выдавила из себя улыбку. Что дальше? Пока я сплю, измажете мне лицо зубным порошком? Боевики молчали. Нет. Тогда, может быть, мне стоит что-нибудь придумать, чтобы не оставаться в долгу? Мне снова никто не ответил. Фыркнув, я встала. И отнесла булыжник к кострищу. Присев на корточки, я заметила на них нацарапанные имена. Мы все через это проходили. Так что не злись на парней. Тихо сказал Итан, ставя рядом котелок с водой. «Вот еще. Делать мне нечего, как злиться на глупые шутки». Ответила я, прикидывая количество камней. «Интересно, получится ли у меня подложить незаметно всем камни?» «Навряд ли» а ты мог и намекнуть, что они подложили мне свинью, сказала я с укором, смотря на Итана. Тогда ты бы не прошла посвящение. Боги, вы, парни, слишком зациклены на глупых ритуалах. Странно такое слышать от предсказательницы, улыбнулся Итан. Впрочем, была еще одна причина, по которой я молчал. Ох, вот оно что, произнесла я, догадавшись, что он обиделся на мое молчание. «Именно», — улыбнулся Итан. «Стоило сразу мне все рассказать, когда я подошел к тебе в столовой». «Каюсь. Теперь мы квиты?» «Нет. Ты должна мне свидание». «Я тебя час тогда прождал», — хмыкнул он и пошел собирать хворост. Я проводила его взглядом, крайне удивившись, что Итан все еще хочет со мной куда-то пойти. Мимо черней тучи прошел Дан. «Интересно» а ему-то кто на хвост наступил? «Фейн, потом будешь витать в облаках. Помоги с ужином», – распорядился Борс. Сам он устало прислонился к одному из деревьев и наблюдал за приготовлениями со стороны. Я пожала плечами и пошла чистить картошку для супа. Вскоре стало ясно, что если я и объем боевиков, то не сильно. Провиант, который несли парни, состоял в основном из мяса. Сухофрукты и орешки были только у меня, подозреваю стараниями архимагеса Вериги. Голодная, как грох, я помешивала наваристый бульон в котелке и давилась слюной. Затем, когда все сели есть, пришлось довольствоваться остатками сухофруктов и чаем. С наступлением темноты похолодало, и горячий пряный напиток с корицей и душистым перцем помог мне согреться. Фейн, чего это ты не ешь? Спросил Том, уплетая за обе щеки суп. «Да так?» Загадочно улыбнулась я. «Приятного аппетита, мальчики!» И господин борс. Частый стук ложек замедлился. Все настороженно уставились на меня. Даже рука Борза с занесенной ложкой на секунду дрогнула. «Что?» Я невинно хлопала ресницами. «Конечно, в супе ничего такого не было. Просто не хотелось упускать шанс, подпортить всем аппетит. Она бы не стала всех нас травить, говорю тебе, прошипел Уолт Тому, тем более борза. В ночной тишине их перешептывания слышала вся группа. Только если не нашла способ подпортить ужин, когда разливала суп, заметил Итан, подмигнув мне. Он, в отличие от остальных, за свой желудок не переживал. На Тома и Уолта было жалко смотреть. Один принюхивался к супу, второй подозрительно помешивал бульон в миске, пытаясь рассмотреть, нет ли там каких травок. К слову, они там были. Укроп, в основном. Выпив последнюю чашку чая, я встала, чтобы ее помыть, но не удержалась и, наклонившись к парням, с улыбкой произнесла. «Не волнуйтесь, я всего лишь в него плюнула». Повисла тишина. Моя маленькая месть удалась. Первым рассмеялся Борс. «Знаешь, Фейн, а с тобой не соскучишься?» Сквозь слезы сказал он, и тогда к его смеху присоединились остальные. Правда, смеялись ребята как-то натянуто. Сполоснув чашку, я вернулась к костру, чтобы погреться, а затем пойти спать. Понемногу все начали расходиться. Борс поставил караульных, которые должны были меняться каждые три часа. Мне эту обязанность не доверили. Но я ни капельки не расстроилась. Следовало выспаться. Если дорога днем мне так тяжело давалась, что же будет ночью? Потрескивающие в костре ветки гипнотизировали взгляд. Желудок чувствовал себя сытым. Правда, скоро он прознает обман, и тогда будет совсем не весело. За ужином я съела большую часть оставшегося запаса сухофруктов. Остатков хватит на завтрак. Но потом мне придется не сладко. «Ника, а почему ты все-таки не притронулась к ужину?» — спросил Хейс. Я решила сжалиться над парнями. В нем мясо. Мне его нельзя. «Как это? Нельзя мясо?» — искренне удивился он. Думаю, во вселенной боевиков отказ от животного белка был равен отказу от воздуха. Несовместим с жизнью. Долго объяснять. Считай мою диету чем-то вроде... Поста! вздохнула я. Аскеза для обострения дара провидения? предположил Итон. Да, кивнула я, задумчиво на него посмотрев. Интересно, откуда он знает такие подробности о предсказателях и их даре? Я читал об этом. Просто сказал Итон, словно прочитав мои мысли. В истории много случаев, когда правители обращались за советом к правицам, а некоторые предсказания влияли на исход сражений или даже войны. Говорят, так у королевы Шолстейна было видение, и она уговорила мужа сесть за переговоры с Альтавой во время последнего конфликта. По мне, так все это чушь. Она видела перспективы кровопаралитной войны и нашла единственный способ достучаться до мужа. Все знают, их прошлый король в последние годы жизни был до ужаса суеверен, сказал Борс. Вполне возможно. Не стал спорить Итан и посмотрел на меня. «А что ты собираешься предсказывать, Ника?» «В смысле, не просто же так тебя отправила с нами Архимагеса Верига?» Я замялась, старательно продумывая ответ. Меняющий мог быть среди группы. Мое присутствие и так вызывало вопросы, и стоило лишний раз отвести от себя подозрения. «Моя задача — составить прогнозы, записать сновидения и показать». «Насколько присутствие предсказателя может быть обосновано в составе боевой группы?» — отчеканила я хорошо заученную фразу. «Если преподаватель Борс захочет, я ими поделюсь. А если нет, просто запишу в блокнот и отдам своей Архимагесе». «То есть ты делаешь предсказания на исход нашего задания?» — спросил Хейс. «Не совсем», — уклончиво ответила я. «Меня больше интересуют непредвиденные обстоятельства». «Хм...» «И чего же нам ждать?» — спросил Итан. «Пока не знаю. Я вот только собиралась об этом подумать. Может быть, раскинуть карты или уговорить кого-то погадать на чаинках, раз кофе у нас нет», — улыбнулась я. «Боги, а сидя у себя в комнате это было сделать нельзя?» — буркнул Борс. «Считается, что предсказания, сделанные из гуще событий, более точные», — придумала я на ходу. Звучало убедительно. Да и парни вряд ли станут проверять мои слова по учебнику «Теории предсказаний». «Кстати, никто не хочет выступить под опытным? спросила я, обводя взглядом всех у костра. «Я пас», — сказал Том. «Не верю, что вы можете предсказать что-то дельное. Без обид, Фейн». Он встал и пошел к себе в палатку. «Я верю», — улыбнулся Итан. «Но предпочитаю не заглядывать в будущее». Дан молчал, делая вид, что его куда больше интересует шнуровка ботинок. Впрочем, его будущее я уже знала. «А погадай мне, чем грох не шутит!» — решился Хейс. «Что нужно делать?» «Дай руку». Настороженно, словно я могла его укусить, он протянул ладонь тыльной стороной. Я хмыкнула и перевернула ее. «Ну что там?» — спросил он, когда молчание затянулось. «Ничего интересного. Долгая линия жизни, один брак, трое детей. Если предложат переехать по работе за границу, не отказывайся. Там у тебя больше шансов для реализации», — произнесла я, разглядывая складки на коже. «А дети будут от одной женщины?» — выдал Хейс. Парни, что остались у костра, покатились со смеху. Я же потеряла дар речи. «Лучше беспокойся о том...» «Чтобы все дети точно получились от тебя, а то уедешь в долгую командировку!» Загоготал из палатки Борс. Его басистый смех распугал всех животных в радиусе мили. Я тоже рассмеялась, но ладонь Хейза не выпустила. Причувствие вместе с прохладным ночным ветерком пробралось под плащ и заставило вздрогнуть. Давно дар не проявлялся так мягко. Видение сбивали с ног, выталкивали из легких воздух, и буквально уносили мое сознание прочь. Они были редкостью среди предсказателей. А вот предчувствие, или, как часто говорили маги, неверящие в провидение интуиция, проявлялось гораздо чаще. И сейчас как раз был такой случай. «Хейс, а может, погадаем тебе на чьинках?» — предложила я, как никогда остро чувствуя нехватку карт Таро. Хотя, что они бы мне сказали? Что боевика поджидает опасность? Это я почувствовала и так. «Хватит с меня предсказаний! Спать пора!» Улыбнулся он. Я опустила его руку и с тревогой проводила взглядом до самой палатки. В мысли закрался червячок сомнения. Может быть, мне показалось? Я прикусила кончик большого пальца. Кто-то кинул в костер полено. Языки пламени вспыхнули, заискрили. Сотни алых пылинок взметнулись вверх в надежде дотянуться до звезд. Я подняла взгляд, ища видимые одним предсказателем знаки. Рядом ухнула сова. Я резко повернула голову на звук и заметила, как блеснули на одной из веток глаза. Птица встрепенулась и улетела. «Они безобидны», — сказал Дан. Весь вечер он не сводил с меня взгляда и был молчалив. «Ты знаешь?» что сова считается проводником в иные миры?» Тихо спросила я. «Ну, в таком случае ничего нового она нам не предвещает», иронично заметил Дан. Я покачала головой. Снова вернулась тревога. Возникла безумная идея убедить Борза вернуться в Академию, причем с помощью артефактов. Но разом тут же присек эту идею. Надо мной только посмеются. Никто не станет переноситься обратно из-за того, что у меня плохое предчувствие. От судьбы не сбежишь. «А где будешь спать ты?» спросила я, прежде чем уйти. «Хочешь заглянуть?» Дан изогнул бровь. «Нет. Просто было неловко из-за того, что мне отдали твою палатку. Но теперь это чувство прошло. И еще. Я не забыла, как ты со мной поступил и жду извинений. Тогда ты зря тратишь время. Я считаю, что поступил правильно». «Ты будешь считать так недолго», — заявила я и пошла к палатке. «Или ты наконец-то все сама поймешь», — прозвучала тихая в ответ. Я на долю секунды замерла. Дан говорил загадками, а я слишком устала за день, чтобы их разгадывать. Мне требовался сон, сытный ужин и душ. Увы, из всего списка я могла позволить себе только первое.